Глава 50. Забирать Нину то ещё испытание. Это я понимаю ещё по дороге к моему бывшему дому. Я благодарна Игорю, что он со мной. Вообще не ждала, что он согласится. Думала, скажет, что нет. Ведь одно дело жить с девушкой, которая нравится, а другое ещё и чужой ребёнок. Интересно, а он вообще хочет детей? Ой, лучше не думать об этом. Хотя и стоило бы Всё же сексом мы занимаемся регулярно, без пропусков. И хоть предохраняемся, но я всё равно очень переживаю. Лишь пришедшие в срок месячные успокаивают меня. Так что в этот раз выдыхаю. Может, нужно поговорить с Игорем о своих страхах, но я не решаюсь. Смотрю на него и понимаю. Такому мужчине не нужны дети от 18-летней девчонки. Да я и сама не готова. В конце концов решаю сходить к врачу, и попросить противозачаточные таблетки от нервов. Перед выездом набираю мать. Внутри всё сжимается при мыслях, что она не ответит. Но нет. После третьего гудка в трубке раздаётся её недовольный голос. Что? Решила извиниться? Не это я хотела услышать от матери. Сердце пропускает удар. Кажется, что часть его просто становится мёртвой. Значит, ничего не изменилось. Она по-прежнему верит Руслану. Стоит ли рассказывать правду? Нет. Она для себя уже всё решила, как и я. Мне не за что извиняться. Отвечаю сухим тоном. Тогда зачем звонишь? Отрываешь меня от дел. Я могу забрать Нину. Перебиваю, боясь, что она бросит трубку. Пусть живёт со мной. Всё же мать может встать в позу, сказать, что не пустят ребёнка неизвестно куда. Поэтому и не говорю, что хочу, говорю, что могу. Из чего такая честь? Ты кто вообще такая? Её старшая сестра. Уверена, может у вас отцы разные. Кмыкает мать. Стискиваю зубы, затем Цыжу. Это не имеет значения. Нина моя сестра. Кто знает, сказала она сейчас правду или просто решила проверить мою реакцию. Для меня Нина всегда будет младшей сестрёнкой, даже если окажется, что мы с ней вообще не родные. Соня тоже моя сестра, хотя у неё точно другой отец. Отвратительный подонок. Но пока она не нуждается в моей помощи. Да и неважно. Сейчас я замираю, ожидая ответ матери, даже забываю дышать. А сердце бьётся быстрее с каждой секундой, пока в трубке царит напряжённое молчание. Сестра так сестра. Неожиданно выдаёт мать. Забирай. Посмотрим, как быстро ты с ней наиграешься. И прежде чем успеваю ответить хоть что-то, она отключает телефон. Я ошеломлённо смотрю на погасший экран. Не такой разговор я ждала, она уже ничего не сделать. Да и не собираюсь я играть с Ниной. Она моя сестра, и я её люблю. Игорь, благо, уже не спрашивает, всё ли со мной в порядке. Просто смотрит с ожиданием. Я говорю, что Нину отпустит. Сестра тоже до безумия рада. Правда, когда мы заезжаем во двор, она уже сидит на скамейке возле подъезда. А рядом стоит чемодан. Вот как. Значит, и её выставили из дома. Становится очень больно. На этот раз за сестрёнку. В окне нашей кухни колышется занавеска. Значит, мать наблюдает. Надеюсь, ей нравится это кино. Смотрю на Игоря. Он молчит, только хмурится. Ну и хорошо, я не готова сейчас объясняться. Выхожу из машины и направляюсь к сестре. Она кидается мне навстречу. Привет, родная. Обнимаю её. А чего ты здесь одна сидишь? Мама только что поднялась домой, потому что Соне писать просилась, поясняет Нина. И главное, стоит довольная улыбка до ушей. А для меня это как бальзам на душу. Улыбающаяся сестра. Может, всё не так плохо, как я вообразила, и моя мать вовсе не монстр, а просто запуталась. Понятно. А Рослан дома? Снова смотрю на окна. Кто знает, может, это не мать, а он сейчас наблюдает за нами. Нет, его нет. Ёжицына, а потом кидает взгляд на Игоря. Я тоже перевожу взгляд на своего мужчину. Он стоит невозмутимый возле машины, даже не торопит нас, но к разговору определённо прислушивается и делает выводы. Это я уже давно поняла. Ясно. Думала, что увижу маму и Соню. Говорю сестре: Ну раз так, то пойдём. Беруй за её чемодан. Ты не поднимешься? Она тут же хватает меня за свободную руку. Ну я как ей правду сказать? Сейчас не могу, натянуто улыбаюсь. Идём. Ты же хочешь увидеть свой новый дом. Теперь у тебя будет отдельная комната. Ух ты! она хлопает в ладоши. И я там одна буду спать? «Конечно. Идём с ней к машине. Игорь молча подходит, забирает у меня чемодан. А Нина продолжает забрасывать вопросами. «У меня будет своя кровать? А стол? А шкаф? А это далеко от школы?» «Скоро всё узнаешь. Конечно, в школу самой придётся ходить без Серёжи, но ты справишься». Треплю её по макушке. «А я всё равно уже неделю хожу без него», пожимает плечами Нина. Он с мамой уехал. Куда? Удивляюсь я. Что ты не слышала, чтобы Ольга куда-то собиралась? На работе она ни слову никому не сказала. В другой дом. Он говорит, что мама с папой поссорились. Отвечает сестрёнка. Интересно. Я всегда считала Ольгу и её мужа образцовой семьёй. Они же так любили друг друга. Прям всем на зависть. Помню, муж ей часто цветы дарил. Она даже на работу приходила порой с букетами, и они стояли на стойке администратора. Что же могло случиться? Последний раз я видела Ольгу две смены назад, и она вела себя как обычно, ну разве что почти не улыбалась. Стоит ли расспрашивать её о произошедшем? Лучше нет. Подожду, пока расскажет сама. Не моё дело лезть в душу к взрослым. Игорь кладёт чемодан в багажник. Они на уже забираются в салон. Она уже не первый раз видит эту машину. Так что быстро и по-деловому Сопя пристёгивает ремень безопасности. Я же медлю, оборачиваюсь и смотрю на дом, в котором прошло моё детство. Он кажется приземистым и обшарпанным на фоне обступивших его многоэтажеек. Задерживаю взгляд на окнах квартиры. Может, мама всё ещё смотрит на нас? Может, даже жалеет о сделанном? Просто гордыни не даёт ей в этом признаться. Змахиваю рукой, будто хочу причёску поправить, а на деле просто прощаюсь с прошлым. Теперь у меня будет свой дом. А если повезёт, и семья. И я никогда не сделаю тех ошибок, которые сделала моя мать со своими детьми. Даю себе слово.